Юлия Витальевна Шилова. «Игра в слепую» или «Был бы миллион в кармане». Тем, кто был со мной рядом, но в силу сложившихся обстоятельств рано ушел из жизни. Им, любимым, дорогим, неповторимым, живущим в моем сердце, в моих мыслях, в моих фантазиях. Им, несправедливо покинувшим этот мир и ждущим меня там, посвящается. От автора. Дорогие мои друзья, я очень-очень рада встретиться с вами вновь.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 Я бесконечно благодарна вам за любовь, неоценимую поддержку, за дружбу, за то, что наша с вами любовь так созвучна. Заходите на мой официальный сайт. На сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждем. На форуме моего сайта мы делимся радостями, горестями, переживаниями и протягиваем друг другу руку помощи. Мы – семья. У нас собрались самые красивые и самые прекрасные.